Глава четвертая Зайцев увидел за окном серенькое влажное утро, потом ощутил тесноту одежды, в которой проспал всю ночь, и только потом понял, что проснулся сам, а не был разбужен требовательным стуком в дверь. Никто за ним не пришел. За окном слышалось шкряп-шкряп. Паша уже мила тротуар своей колючей метлой. Не в эту, по крайней мере, ночь. — На шпалерной, — объяснила телефонная трубка, — казармы. От слова «шпалерная» у Зайцева во рту появился мерзкий привкус, а перед глазами — кислый, зелено-коричневый цвет тюремных коридоров. Их цвет, неровную поверхность, лицом к стене он хорошо изучил. Можно всю жизнь жить в Ленинграде и не бывать, скажем, на загородном проспекте. Обычно люди снуют по одним и тем же маршрутам каждый день, И хотя по вызовам бригада моталась по всему городу, на шпалерной Зайцев не был с того самого дня, вернее ночи, когда его вывезли из тюрьмы ГПУ в тёплом, кожей и бензином пахнущем брюхе чёрного форда. Уже не арестованного, но ещё непонятно кого. «Знаю, где это, ага», — он повесил трубку. А ещё на шпалерной, помимо тюрьмы ГПУ, как выяснилось, помещался к Кукс. Курсы усовершенствования командного состава. В одной из трех «К» содержалось указание на то, что курсы эти были кавалерийские, но, может, что красноармейские. В прошлой своей императорской жизни ККУКС был высшей офицерской школой. Он удивился, что Розанова отвела глаза. Вообще-то ее ничем было не пробить, даже если бы свой вопрос Зайцев задал, стоя перед ней совершенно голым. А тут скосилась в угол, откуда на обоих добродушно посматривал гипсовый Ленин. «Да я ничего, вовсе не настаиваю», — тут же пошел Зайцев на попятную. «Загонять Розанову в угол было нельзя, даже в такой, задрапированной красной тканью и с бюстом Ленина. Я просто сигнализирую. Томится хороший работник, перспективный кадр, комсомолец, без настоящей работы». Мы разберемся, товарищ Зайцев. Спасибо за сигнал! Интересно, говорила она уже с Коптельцевым. Или с кем? Беспокойно думал он, сбегая по лестнице. Все это было как-то не похоже на обычную Розунову, от которой Коптельцев прятался. Даже Крачкин при ней терял свою ироническую броню и начинал визжать тенарком. Натравили на меня, комсомольцев! Бывшие Аракчеевские казармы ничуть не изменились со времен господ офицеров. Разве что обветшали. Да мало какие старые фасады в Ленинграде блистали свежим ремонтом. Длинное приземистое здание с рядом мелких узких окошек тянулось до самого смольного собора. Зайцев щурясь залюбовался на ходу. Золотые луковицы-купола на нарядных голубых башенках плыли вдалеке. Распогодилось, и, казалось, башенки собора были отлиты из того же материала, что солнечное и чистое майское небо а купола из обрезков после того, как выкроили солнце. Здание казарм было импозантным по-своему. Простое, прямое, каменная идея дисциплины. На ум сразу шли слова муштра «Во фрунт» и «Шпиц рутаны». Сюда так и просилась полосатая будка павловских или николаевских времен. Над воротами виднелся след сбитого после революции рельефа двуглавого императорского орла. Румяным кирпичным цветом и распластанным силуэтом след походил на цыпленка табака из ресторана-гостиницы «Европейская». Зайцев шагнул в ворота. В арке тускло блеснул штык. Часовой был не по-городскому румяный. Деревенское пополнение сделал вывод Зайцев, пока тот внимательно изучал удостоверение. Часовой оказался молодцеватым, но бестолковым. Путун объяснил, как пройти к командиру. Зайцев все равно поблагодарил. Объяснения тут же улетучились из головы. Он пошел на несомненный лошадиный запах. И вскоре очутился под высокой крышей. Огромное гулкое пространство было полно света, вливавшегося сквозь частые окна в ряд. От неяркого северного солнца здесь умудрились получить все, что оно могло дать, и даже чуть больше. Зайцев остановился у барьера. Занятия шли полным ходом. Отскакивало гулкое эхо коротких приказов, Токанье копыт, наоборот, мягко тонуло. Сам манеж был не как в цирке, круглым, а прямоугольным. Внутри него, взрывая копытами сухие фонтанчики, вычерчивала круги лошадь. Отное лицо седока было нахмурено, ремешок фуражки туго перетягивал сведенную челюсть, работали локти. Центром этого часового механизма был худощавый немолодой усач — От него к наезднику, как пуповина от матери к младенцу, тянулась длинная веревка. Тонкие станы, широкие галифе придавали фигуре сходство с рюмкой. Лошадь сбилась и явно замешкалась, выбирая, с какой ноги начать. — Кретин! — не сдержался рюмочного вида господин. Что офицер из старых это Зайцев понял сразу, даже если бы тот пошел чесать отборной матерной бранью. Зайцев тихо зашел в тень, облокотился на барьер и принялся наблюдать. Хорош был ездок или нет, этого Зайцев понять не мог. Но инструктор с ним в любом случае не церемонился, это точно. По знаку усача ездок осадил. Конь встал как вкопанный, только вздувались бока, косил налившиеся кровью глаз. Инструктор подошел к потной шее животного. Что он говорил, было не расслышать. Зато было видно, что лицо наездника налилось краской, а челюсти недовольно сжались. Зайцев услышал позади легкий звук кремня. Обернулся. Человек прикурил, выпустил дым и, облокотившись, спокойно встал рядом. Зайцев успел разглядеть офицерский воротничок. Почувствовал запах одеколона и помады для волос. Инструктор со всей силы хлопнул коня по крупу, так что тот потрусил с рассерженным седаком к выходу. Инструктор не обернулся, гаркнул что-то в сторону темных ворот. В проеме тотчас показался новый всадник. «Он носит корсет. Наш дорогой товарищ Артемов, – сказал саркастический голос. Папироса показала в сторону манежа. Зайцев позволил себе посмотреть на собеседника прямо. Крестьянское широкое лицо, примерно одних с ним Зайцевым лет. Располагающее, можно сказать. Портили его только углы тонких губ, оттянутые к низу. Нечто нервное, раздраженное, брюзгливое. От помады или полумрака волосы казались темнее. Уголки оттянулись еще больше, показав улыбку. «Разумеется, военная тайна». Зайцев не клюнул, спросил серьезным тоном. «Корсет, по медицинским показаниям?» Отхмыхнул. «Я подумал, с лошади упал, может, — пояснил Зайцев. Если выражение губ его не обмануло, этому собеседнику следовал интеллектуальный аванс. Пусть почувствует превосходство». Рисуется, поговорит. Чем больше люди говорят, тем больше выбалтывают. «Разве только на голову!» Зайцев кивнул на манеж. «Артемов этот. Старый кадр». «Ну», — подтвердил тонкогубый, к «пережитка царизма». Потом, конечно, перековался и примкнул к Красной Армии. Но сначала все как полагается. «Имение, кресты, государю-императору, ура!» кресты-то боевые?» — поинтересовался Зайцев. Собеседник впервые глянул на него с интересом. «А вы из газеты?» «Значит, боевые», — удовлетворенно отметил Зайцев. «Ага, новости навоза. Что, похож?» «Черт вас гражданских разберет!» Зайцев протянул руку, почувствовал в ответ спокойное и теплое пожатие. «Кренделев!» Он явно хотел спросить, кто же Зайцев такой, Но на манеже, затянутый в корсет инструктор, вдруг заорал. «Товарищ курсист! Вам, наверное, на другие курсы поступать следовало. В Смольный институт благородных девиц по соседству. А, только его давно закрыли, и поэтому вы попали сюда!» Хорек, резюмировал любитель парфюмерии. «Просто старается научить. Требует. Это тоже метод», — миролюбиво возразил Зайцев. «Вы, в конце концов, мужики взрослые». Они институтки смольнинские. — Давай же, тяпни в ответ, — подумал. И не ошибся. Кренделев раздраженно дернулся. — Учить? Чему тут учить? В цирке выступать? Чудеса джигитовки снова на арене? Здесь не салаги, между прочим, а боевые офицеры. Лучшие буденовские и примаковские бойцы. Гражданскую прошли. Их учить? Да пасть ему свою дворянскую разевать на простых — вот что ему нравится. «Там-то?» он кивнул на стены, подразумевая город за ними. «Ему хвост прижали. Происхождение, понимаете, неудобное. А здесь он развернулся». Он щелчком пульнул окурок под ноги, затоптал. Зайцев невольно проводил взглядом окурок. Что-то в этом жесте ему не понравилось. Что-то было не так. «А вы у Примакова, стало быть, служили?» «У Буденова!» — в голосе слышалась сдержанная гордость. Зайцев ответил уважительной гримасой. Инструктора Артемова отвлекло что-то поодаль, за воротами. Зайцева отсюда было не видно. «Да попон уже на нее надень, остолоп!» «Нет уже попон!» — отозвался из полумрака голос. Видно, там были конюшни. «Кретины!» — прорычал из глубины грудной клетки инструктор и снова занялся часовым механизмом манежа, лошадью и ее всадником. «Тарш! Тарш!» «Я вообще хотел товарища Жемчужного повидать». «Ха! Он сегодня выходной?» — притворился Зайцев. «Он теперь всегда выходной. На том свете, если только повидаться». «Ну и ну!» — Зайцев постарался выглядеть озадаченным. «Это как-то внезапно». «И давно?» «В ящик-то сыграл?» Ой, я вижу, тот еще ему дружок!» Зайцев несколько мгновений слушал токанье копыт, приглушенное песком. Вообще-то я с товарищем жемчужным не был знаком. Немного потеряли. Этот, — Кренделев кивнул в сторону манежа, — в сравнении с Жемчужным душевнейший мужик. Отец — с солдатом. А Жемчужный... С такой фамилией только куплеты выпереть теперь. Наверняка ведь никакой он был и не Жемчужный вовсе. А кто? А черт знает. Какая разница? Гнедоватый товарищ. Что-то вы не больно профессоров своих. — Не всех, не всех, — быстро перебил Кренделев. — Не я один. — Это за что ж такая нелюбовь? — Нелюбовь, — хмыкнул Кренделев. — Словечки подбирайте тоже. Будто жестокий романс. Зайцев не стал спорить. — Фамилия, согласен, дурацкая. — Но не за фамилию же. — Товарищ! — позвал запыхавшийся голос. Оба обернулись одновременно. У молодого человека был адъютантский вид. — Это ведь вы из уголовного розыска! — Зайцев мгновенно глянул на Кренделева, но не успел уловить перемену. Испуг? Растерянность? Тревога? Видел только курносый профиль. — Да, а что? — Что же вы нас так подводите? — посетовал адъютант, очевидно, уже получивший нагоняй. — Вас Часовой направил куда следует. Как пройти к товарищу Баторскому, объяснил. — А вы где? — Заблудился, — развел руками Зайцев. Имени Баторского, начальника Кукса, Часовой даже не упомянул. «Следуйте за мной!» — недовольно бросил адъютант. Сухое лицо Михаила Александровича Баторского из-за топыренных ушей казалось еще более треугольным. Согласно последней моде советского начальства, матово блестел бритый череп. Растительность, согласно этой моде, полагалась разводить под носом. Усы товарища Баторского были великолепны. Они наводили на банальный, но верный вывод — кавалерист. «Усы...» И глаза пронзительные, светло-зеленые, полные мысли — то, что сразу приковывало взгляд, а также не оставляло сомнений в происхождении начальника к Кукса. Михаилу Александровичу Баторскому не требовалось дворянских грамот и офицерских золотых погон. Его лицо, подпертое воротничком с ромбами, говорило само за себя. Ромбы — советская карьера его была успешной. Зайцев вспомнил Кольцова. Мы. Настоящие боевые с самого начала были за революцию. А разве Баторский сцепил пальцы перед собой? Стол перед ним был пуст. Только телефон и больше ничего. Разве это не несчастный случай? Зайцев чуть передвинул свой стул. Солнце било в глаза. Штор на окне не было. Весь кабинет казался каким-то слишком голым. Зайцев мельком оглядел стены. Ни грамот, ни сувениров ни фотографий. Видимо, товарищ Баторский отличался спартанскими вкусами. Мой вопрос с обстоятельствами гибели товарища Жемчужного никак не связан. Пока. И все-таки уголовную розысками занимается. Вы вроде как не удивляетесь. Зайцев все ждал этого жеста, и Баторский его сделал. Поднял руку и поправил усы. Что ж, ломаться не буду. И за нос вас водить тоже. Не удивляюсь. Я сам охотно посещаю бега. И скачки тоже. Посещал и посещаю. И что за публика крутится вокруг всего этого, вернее, вокруг тотализаторов, представление имею. Поигрываете? Товарищ Баторский надменно оскорбился. Меня интересуют только результаты. Спорт. На лице Зайцева он увидел недоверие. Вам это трудно понять. От чего же? Просто деньги всегда понятнее. Деньги. На пряника ставить — это, знаете ли, не игра, — впервые позволил себе Баторский личное замечание. А надежные копейки. Пришел, поставил, получил. Тоном дал понять, что его это не интересует. — Кому и копейка деньга, — возразил Зайцев. — А что за публика крутится вокруг тотализатора? Но Баторский, видимо, решил, что от себя лично уже высказал достаточно. — Думаю, наш уголовный розыск не осведомлен куда лучше, чем я. — Вокруг жемчужного она тоже крутилась? — Вы имеете в виду, играл ли он? Вот — Вот-вот. — Мне он не докладывал. — Кавалерийское не знаю. — А если бы знали? — Я бы вам сказал, — несколько надменно выговорил Баторский. Как будто сама мысль, чтобы он, Баторский, лгал, и лгал какой-то мелкой сошки вроде Зайцева, оскорбила его. Зайцев как бы машинально вынул из кармана трамвайный билетик, скатал в пальцах. Но острые, ясные глаза Баторского по-прежнему смотрели ему прямо в брови. Взгляд воспитанного человека. Не слишком пристальный, но и не бегающий. За таким взглядом можно спрятать что угодно. Что же? Что? Вы замечали, что жемчужный живет непосредством? Это как? А говорили, за нас водить не собираетесь. Я прекрасно представляю, что такое жить непосредством в прежнее время. Лихачи, Вилраде, раде хористки или балетные, Но как это выглядит теперь? Тратит больше, чем зарабатывает. Покупает какие-то щегольские финтифлюшки. Женщина, опять-таки. Зайцев с удивлением отметил про себя, что революция не внесла в понятие новизны. Баторский задумался. Если у Жемчужного и были какие-то неподобающие знакомства вне школы, он их вне школы и поддерживал. — Вы были не против, что инструктор Кукса подрабатывает? — Простите. — Выступает, как наездник. — Если бы я был против, духу его бы здесь не было. Его прямым обязанностям занятия на ипподроме не мешают. — Не мешали, — поправился он. — Напротив, давали ездовую практику. И потом, наездник — это вам не просто шофер. От старта до финиша и до свидания. Он еще и тренер. Он ведет работу, раскрывает потенциал лошади, накапливает знания. И применяет их здесь. Чему он здесь учил? Баторский вскинул брови. Выездки? Чему же еще? Рука Зайцева замерла. Глаза поискали мусорную корзину, чтобы пульнуть бумажный шарик. «На пол дайте, любезно пригласил хозяин. Зайцев сунул шарик в карман. «Хорошо, учил-то». «Первоклассный мастер. У нас по-другому быть не может. Здесь учатся боевые кавалеристы. Лучшие из лучших. Учатся тому, чего даже они еще не знают. Например?» «Ипологии, тактики, решению тактических задач на карте и на местности» маршрутной съемки и применению боевых отравляющих газов. — И выездки, значит, тоже? — вслух спросил он. — И выездки, конечно, тоже. Но только в прикладной степени. Здесь не наездников для цирка обучают. Он как будто спорил с курсантом Кренделевым. От Зайцева это не ускользнуло. — Это будущие красные командиры. Высокого звена. И высшего. Может, даже маршалы. Вы уже познакомились с Журовым. Познакомьтесь. Вот наш образцовый, если можно так выразиться, продукт. Голос его на несколько мгновений окрасило гордость. Продолжил Баторский снова сухо. Задача кукса оснастить их современнейшими кавалерийскими знаниями. Дальнейшая их карьере уже будет зависеть от них самих. Ага. Зайцев опять передвинул стул в тень. Сам Баторский сидел в горячем квадрате света, как огурец в теплице не с места. Объясните только мне, как человеку постороннему. Вот кавалерия. Они, значит, верхом в седле. А жемчужный, насколько я понимаю, упряжками правил. Ну, во всяком случае, выступал он на бегах. Зеленоватые глаза вдруг блеснули искрами. Это известное и напрасное предубеждение. Не вы один, если угодно, его разделяете. Вот торловские рысаки — это чисто упряжная порода. «Ничуть. Это универсальная лошадь. В этом ее сила. Равно хороша под седлом и в упряжке. Что совершенно естественно, если учесть, что ее вывели, примешивая арабские крови. «Вспомните хоть знаменитого сметанку!» — разразился он. Зайцеву ничего не говорила кличка «Сметанка». О рысаках у него вообще не было никакого мнения. Но отметил только, что Баторский ответил мимо вопроса. «А курсанты ваши учатся и упряжкой править?» Мягко вернулся он к теме, чтобы проверить свое наблюдение. Безуспешно. Так же твердо Баторский опять вывернул на рысаков. «Будущее советской кавалерии за орловской породой в чистом виде. За нашей, исконно русской лошадью. Она вам и верховая лошадь раз, и упряжная два. Хоть в телегу, хоть в тачанку, хоть под седло». И что, курсанты прямо учатся и телегой править? Вопрос, с виду невинный Баторского насторожил. От Зайцева это не ускользнуло. Что им учиться? Почти все из крестьян. Сызмал узнают, что это такое. Да, пряник, конечно, большая потеря для породы. А жемчужный? Что жемчужный? Потеря? Его курсанты любили? Баторский посмотрел на Зайцева несколько удивленно. Безусловно, потери. Но наши инструкторы здесь не для того, чтобы их любили. Они для того, чтобы учить, передавать свои знания и опыт. Конечно, потеря. Хороший, сильный преподаватель, спортсмен. Значит, не любили, сделал вывод Зайцев. Моторский посмотрел на него вопросительно: Мол, у вас все? Я бы и с курсантами охотно побеседовал. Сколько их у вас? — Двадцать-двадцать смотря по году набора, — быстро доложил Баторский. — В этом наборе 23. Только не представляю, что нового они могут вам рассказать. — Конечно, — мысленно согласился Зайцев. Он прикинул опросить два десятка. Нет, без Нефёдова здесь было никак. — Я бы сегодня и начал. — Как угодно. — Маркин! — гаркнул Баторский так, что дрогнула лампочка под потолком. В дверь просунулся розоватый нос. Адъютант. — Посодействуй. Товарищ из уголовного розыска сам тебе скажет, что ему надо. — Все исполнить. Зайцев пожал на прощание сухую теплую руку. И только в коридоре понял, что в этом кабинете было странного. На лампочке не было абажура. На окнах штор, На полках книг, папок и прочей канцелярской, зарастающей пылью слежавшиеся и желтеющие дребедени. Тем более не было фотографий, кубков, трофеев. Сувениров? Ничего личного. Кабинет товарища Баторского был не просто гол. Он был совершенно пуст. Как будто вообще не был его кабинетом. Зайцев затворил за собой дверь. На миг задержался. Поглядел на свое отражение в медной табличке, привинченной шурупами. «Баторский М.А.» было выбито на ней казенным учрежденческим шрифтом. И все-таки это был его личный кабинет. «Товарищ Зайцев, следуйте за мной!» Официально сухо, но так, чтобы все-таки показать недовольство, напомнил адъютант. И шмыгнул красноватым носом. Насморк в летний день мог запросто случиться с любым ленинградцем. Климат такой. Но уж больно взгляд напряженный. Растуженный гражданин не опасается милиции. «Э, друг, как там в песенке?» Кокаина серебряной пылью — все дороги твои замело. Шныряющий по коридорам следователь, похоже, здесь никому не нравился. Еще один будущий маршал обнаружился в красном уголке. Будуар, прямо как у Розановой, отметил Зайцев, быстро оглядев комнату. Впрочем, ее близнецы обитали в каждом советском учреждении. Непременная комната для чтения и обсуждения политических передовиц — трудов Маркса и Ленина, речей Сталина и последних постановлений Советской партии. Различались только размеры и размах украшений, бюстов, лозунгов, стен газет, знамён или хотя бы просто драпировок. Даже графин с нахлобученным сверху захватанным гранёным стаканом стоял на том же месте. Будущий маршал лежал на нескольких составленных редком стульях под широко распахнутой газетой. Листы слегка шевелились от сонного дыхания. Адъютант Маркин бесцеремонно легнул в торчавшие подошвы сапог. подъем кавалерия!» Газета с шорохом обрушилась на пол. Показалась коротко стриженная голова. На лице ошеломленное выражение человека, только что вынырнувшего из стремнины. «Радзиевский», — представил его адъютант, — «товарищ, с тобой беседовать. Из уголовного розыска». А шалело заморгали мутные сосна глаза. Из уголовного? Вы, товарищ, кричите, когда закончите, наказал Зайцеву адъютант. Он старался не шмыгать носом, но все-таки пришлось. Я вас дальше поведу. Доверия Зайцеву, очевидно, больше не было. Скрипнули сразу и петли, и сапоги. Адъютант деликатно притворил за собой дверь. Не исключено, что тут же припал к ней ухом с другой стороны. Уж больно вид смышленый, — отметил Зайцев. Сел напротив курсанта, все еще пребывавшего не вполне по сю сторону мира. Зайцев. Ленинградский уголовный розыск. А что я уже натворил? Курсант Радзиевский протер глаза, потер переносицу и проснулся окончательно. Настроение у товарища Радзиевского с было юмористическим. — Товарищ Радзиевский, — начал Зайцев, — и подумал, глядя на тонкие черты лица, что на сызмалу, знакомого с телегой крестьянского детятю этот не больно-то похож. Польское. Может, украинское дворянство. Это скорее. Я, собственно, насчет погибшего инструктора Жемчужного. Радзиевский поднес карту кулак, проглотил зевок. Да, большая потеря. Его здесь любили? Радзиевский поглядел на него удивленно. Или не любили? Поправился Зайцев. «Ничего страшного. Мало ли какие шероховатости случаются, особенно если люди все взрослые, а их зашкольную, можно сказать, скамью. Все с опытом, сложившиеся», — прощупывал он почву. «Я просто пытаюсь понять, что за человек был товарищ Жемчужный». «А он -то что натворил?» Зайцев дружелюбно улыбнулся. «Погиб?» Черноглазый Радзиевский несколько секунд смотрел Зайцеву в лицо. «Пан!» — думал, глядя на него Зайцев. Пан Радзиевский. Наконец пан нашел слова. Мы все здесь всего на год. Из разных полков, даже разных армий. Дай бог перезнакомиться успеть. Не то что в душу заглядывать. Ни в плохом, ни в хорошем смысле. Некогда. Учеба, нагрузки. Он толкнул ногой газету. Вон, спишь, когда придется. Солдатская лямка. Понимаю. «Но поверхностное мнение мне тоже интересно». «Поверхностное», — машинально повторил Родзиевский. «Любили. Знающий был мужик. Вся по делу. Вы знали, что он выступал на ипподроме?» «Что спортсмен?» Фух, «Знал, конечно. Все знали. В голосе чувствовалось уважение. Хороший наездник. Мастер. Опытный знаток лошади. «Он ведь бывший царский офицер?» — спросил Зайцев. И увидел, что попал. Радзиевский начал краснеть. Сперва заолели кончики ушей, потом уши целиком. Щеки. — Это важно? — Неопределенно ответил Радзиевский. — Вы бы в отделе кадров спросили. Там наверняка анкета. Товарищ Баторский забыл дать четкие распоряжения на случай такого вопроса, не без сочувствия подумал Зайцев. — Слушайте, а как его... Туф, вылетела фамилия из головы. «С вами учится. Вот только что с ним говорил. Губы тонкие. Примет было маловато. Одеколоном пахнет. Мишка, что ли? Кренделев? Во-во, точно! У меня крутится, главная хлебная фамилия. Я к чему вспомнил? Смотрел на него. Вот красный кавалерист. Офицер. Теперь в Ленинграде на курсах командного состава. Может, будущий маршал? А ведь сам деревенский паренек». Радзиевский выслушал молча. Видно было, он пытается понять, куда эта политически грамотная речь клонит. Да что там, понял уже. И это ему не понравилось. — А вражеская пуля, товарищ из уголовного розыска, — медленно и сухо проговорил Радзиевский, — она не разбирается, какого происхождения паренек, крестьянского или какого другого. Оба, если надо, поднимутся родину защищать. Дверь распахнулась без стука. Вошел мужик в блузе. Мужик зыркнул на Радзиевского, на Зайцева. Зайцев успел отметить неровно подстриженную бороду. Дворник или завхоз? — Пора очистить помещение, — недовольно сказал бородатый. — Извините, — поспешно поднялся Радзиевский. Нашел на стуле фуражку. Зайцев тоже встал. Бородач деловито взял за горло бюст Ленина другой рукой Маркса и с обоями вышел. — Извините, немногим смог вам помочь. Радзиевский надел фуражку. Адъютант Маркин, маячивший в коридоре поодаль, оживился. — До свидания, товарищ Радзиевский, — пообещал Зайцев. — Всего хорошего. Дал понять, что не желает этого свидания потомок шляхтичей. Сюда, товарищ, — позвал адъютант. Зайцев потащился за ним. Маркин вел облезлыми, давно не метенными коридорами. Валялись клоки соломы. Хм. «Дисциплина-то хромает», — подумал Зайцев, у которого армейские коридоры вызывали банальное представление о чем-то вылизанном до блеска. Породистое надменное лицо Родзиевского не выходило у него из головы. «Видел он его где-то раньше, что ли?» — хмурился Зайцев. Адъютант обернулся. Принял хмурое выражение на свой счет. Ответил улыбкой, а глаза нервные. Товарищ Баторский, я вижу, приказ отдал исключительно ясный, понял Зайцев. Потом были еще лица. Все разные. Широкие, узкие, скуластые, горбоносы, породистые, простецкие. И все похожие. Молодые, обветренные, загорелые, привычные к свежему воздуху. Слова они говорили тоже почти одни и те же. Любили, мало знали. Всего год вместе. Первоклассный специалист. «Двадцать три богатыря в чешуе, как жар горя», — подумал Зайцев, поняв, что уже перестает их различать. А дядька Черномор-Баторский, однако, успел распорядиться. Двадцать три богатыря встали, как один, сомкнув ряд чешуей наружу. Попросту говоря, дружно врали. Слова сыпались шелухой, и Зайцев лишь ловил редкие даже не крупицы правды, а пылинки, указывающие «правда где-то здесь». Близко и далеко одновременно. Чуть сжалась челюсть, чуть напряглась спина, чуть дрогнул голос. Запинка не кстати. Зайцев не был разочарован, и когда услышал, что восемь курсантов на учениях в Сиверской и будут в казарме только поздно вечером, с облегчением ощутил, как налиты тяжестью его ноги, как утомлен мозг. — Хотите подождать? — безразлично уточнил адъютант, а сам даже не сбавил шаг. «Значит, не сегодня», — сказал Зайцев. Тот также безразлично кивнул. Но Зайцев уловил на его лице облегчение. «Прикажете вывести. «Идемте». И опять коридоры. Зайцев размышлял на ходу, ступая по прямоугольникам света и тени. Радзиевский, конечно, прав. Пуля дура. Но товарищ Баторский отнюдь не дурак. Что творилось под этим черепом? Просторным, чисто выбритым и даже, кажется, натертым до блеска замшевой тряпочкой, как дорогой бильярдный шар. Бог весть. Заслужил же он этот свой воротник. Как-то. Не за усы. Зайцеву искренне хотелось понять, что двигало Баторским. Он попробовал войти в его мысли, как входишь руками в рукава чужого пальто. Ведь не бежал же Баторский после революции, не подался в белую армию. Почему? Ответов было много, слишком много. Все казались верными. Неужели правда, как сказал скромный, пьющий, несчастный ветеринар Кольцов, это с самого начала было согласие, любовное, осознанное, искреннее? Мы, настоящие боевые, с самого начала были за революцию. Или все проще? Зайцев вспомнил зеленый блеск глаз, как Баторский разошелся во время тирады про рысаков. Вот где была подлинная страсть. Главный смысл жизни. Лошади. Кавалерия. Разве лошадь не все равно лошадь? Хоть при царе, хоть в СССР? Или, может, еще проще? Жена, любовница, дети. Нет, пожалуй, наоборот. Как раз те, что с женами и детьми бежали первыми. Или все не просто даже, а совсем элементарно. Только три слагаемых. Инстинкт самосохранения, совесть и здравый смысл. Он же корысть. Карьерный инстинкт. Довольно, чтобы в нужный момент на переломе шепнуть Баторскому. Оставайся, дружок. Не суетись. Вот новые хозяева жизни. Служи. И он служил. Искренне справедлив, тверд в принципах не делающие различия между бывшими благородными и нынешними рабоче-крестьянскими. Или все-таки делающие. Есть ведь такие простые вещи, — Зайцев вспомнил Радзиевского, его зевок в кулак. Как человек кладет руки на стол, как держит вилку, и кает, смеется, садится, встает, чешет глаз. Такие простые вещи, которые скажут «вот свой, вот чужой». И это не форма, которую можно напялить и снять, не одеколон, которым привыкнешь пользоваться. Своё всегда будет милее чужого. При любой власти. На поверхности Кукс являл идеальный симбиоз старых знаний на службе новому строю. Вот только... Назад! — завопили стены Зайцеву в самые уши. На него сразу обрушились и топот, и крики, и храп. Зайцев извернулся всем позвоночником, чтобы отскочить, И только потом за движением успело сознание. Мимо промахнуло бьющееся, косматое, восьминогое существо, обдало животным жаром, налитые кровью глаза, дьявольские ноздри. Зайцев тяжело дышал, с трудом соображая, что опасность позади. Запоздав, его всполошенный разум придал косматому многоногому пятну форму. Взбесившуюся вороную лошадь тщетно старались удержать два конюха. Конь сгибался дугой, скручивался, выстреливая по очереди то передними, то задними ногами. Люди беспомощно висли по бокам, уворачиваясь от длинных, как клавиши баяна, желтоватых зубов. Все трое сплетались в таких причудливых позах, что, казалось, борются кентавр и человек, притом у человека конская голова. — Твою мать! — выронил адъютант. У него дрожала челюсть, фуражка лежала в пыли, задрав козырек. Он поднял ее и чуть не упал, наклонившись, вытер нос рукавом. Мат конюхов и храп зверя отскакивали от высокого потолка, барьеров, стен. «Держи, сука!» — Разъяренный храп. Человек в форме выбежал из прохода, мгновенно сдернул с головы на бортик фуражку и бросился к кентавру. Зайцев не хотел бы оказаться на его месте. «Твою же мать!» — резюмировал адъютант, отряхивая фуражку — «Но Журов бедовый!» «Журов? Разве те восемь курсантов из Сиверской не поздно вечером должны были вернуться?» — спросил Зайцев. Лепет адъютант он пропустил мимо ушей. Снова глянул на клубок, который из троих. Конюхи, впрочем, уже отпрянули в сторону, и их теперь было двое — курсант и лошадь. Выглядело куда менее живописно, чем у скульптора Клодта, который запечатлел борьбу ногового человека и коня по четырем углам моста — известного каждому ленинградцу. Курсант Журов к тому же не был гол. Его форма быстро покрылась пылью. На ней висели и мокли клочья пены, летевшие с мускулистой шеи, боков мощной груди зверя. Журов как-то ловко схватил узду, пригнул морду коня к самым грудным мышцам, и Зайцев не успел уловить движение, как Журов уже махнул себя вверх, оседлал, сжал ногами скользкие, раздувающиеся бока, Конь под ним выгибался и извивался. Казалось, Журов оседлал дельфина. Зайцев видел, что курсант при этом что-то говорил Не орал, не вопил, спокойно увещевал, потому что ни слова было не расслышать за всхрапами и топотом. И вдруг буря улеглась. Конь рванул вправо, влево, выровнял ход, и наконец пошел, поставив хвост султаном, легко выбрасывая тонкие ноги, как бы. «Играючи!» Курсант Журов направил его на Зайцева. Это было неприятно. Конь казался просто огромным. С морды капала пена. Белки все еще были красны. Он надвигался. Зайцев боролся с желанием отскочить, но видел голубые глаза всадника, неотрывно глядевшие в его лицо. В них было недоброе, холодное и веселое любопытство. На понт вперед! Зайцев заставил себя не двинуться с места. Журов осадил лошадь невидимым движением. Животное тотчас встало. Замерло. Как лист перед травой, вспомнил Зайцев присказку. Его обдало топотом и теплой, животным пахнущей волной. «Кретины — Кретины! — завопил знакомый голос. Тонкая талия. Галифе. — Чуть лошадь не угробили! Конюхи стояли перед инструктором Артемовым, безопасно убравшись за барьер. На них изливался холодный душ ругательств. Зайцев поднял и отряхнул кепку, выбивая песок. «Дурья — Дурья! — раскатывал Артёмов. — Испугались, товарищ следователь? — весело спросил из седла курсант Журов. На вид ровесник Зайцева. — Есть немного. — Это ничего. Можно — Можно, — приветливо кивнул Журов. Вам как штатскому пешеходу и пассажиру трамваев не возбраняется. Зайцев хмыкнул. Не обижайтесь, уже дружелюбнее заговорил курсант. Эт зверюгу знаете, как зовут? Ха, злой, Сволочь редко, но на ходу игрушечка. А рысью так мягко стелет, хоть книжку сиди читай. Жоров, позвал Артемов. Курсант шутливо козырнул зайцеву. И конь послушно, тем же легким шагом направился к инструктору с тонкой талией. Журов, конечно, начал адъютант, но не договорил. Зайцев бросил на него быстрый взгляд. Адъютант смутился. На ходу приставил к фразе окончания совсем не то, что чуть не выпало из его рта. — Отличный курса. наш первач. — Комсомолец и спортсмен, — уточнил Зайцев. Адъютант посмотрел на него полуумно, кивнул. Они в Сиверской, видно, раньше управились. Зайцев поднял руку, останавливая его ненужное вранье. Завтра побеседуем. Журов на жеребце с подходящей кличкой злой уже скрылся в проходе. Инструктор Артемов огладил ладонью седой ежик на голове, снова надел фуражку, заорал в проем. Уснули там! За смертью вас только посылать! Арш! Арш! Арш! И снова хлынул топот, но уже ровный. Смирный. Снова теплые пахучие волны одна за другой. На манеж выгоняли лошадей. Видимо, проминатели, что там с ними полагалось делать. Зайцев невольно остановился, так и зажав в руке пыльную кепку. Остановился, поджидая его, и адъютант. Солнце наполняло манеж золотым светом. Вычищенные сытые халеные животные блестели. Вспоминалось старинное. К советским будням никак не приложимое слово — муар. В этом царстве армейских гимнастерок, среди обшарпанных стен, с бытом общих столовых, общих казарм, общих уборных, лошади поразили Зайцево-царской роскошью. Черный шелк, серый бархат, золотой атлас. Нечистый песок подчеркивал их драгоценное сияние но не только роскошь. В царстве мужчин, среди грубых окриков, команд, презрения ко всему не военному, не мужскому, лошади поразили Зайцева женственностью. Длинные хвосты, длинные гривы, черные влажные глаза, одновременная и стройность и округлость форм. Да и в жеребце злом, редкой сволочи, было что-то женственное и роскошное, что не принадлежало жизни, в которой были партсобрания, приемы в комсомол, газеты. Зайцев смотрел на переливающийся круговорот и понимал, что может вот так стоять и стоять, и стоять, смотреть, смотреть, смотреть. «Красиво!» — не удержался адъютант. «Идемте!» — кивнул наконец и Зайцев.